Глава двадцать пятая. История Никиты. Тимофей едва успел прийти в себя, как из леса показался еще кое-кто. Он возник словно из ниоткуда, так внезапно, что Зверев едва сдержался, чтобы не вскрикнуть. Свет фонарей Академии зелеными бликами отразился в глазах пришельца, совсем как у кошки, оказавшейся перед фарами автомобиля. — Это ты? — с облегчением вздохнул Тимофей, узнав Никиту Легостаева. — А ты кого ждал? — сдержанно улыбнулся юный оборотень. Он был в черных спортивных штанах, белых кроссовках и черной футболке, плотно облегающей его мускулистое тело. — Сам не знаю, но сегодня у меня очень насыщенный вечер, — признался Тимофей. — Пару раз едва не прикончили. «Серьезно — Серьезно? — нахмурился Легостаев. — Но ты продолжаешь шляться по городу в одиночку? — — В последний раз, клянусь, — заверил его Тимофей. — Я не специально, просто так получилось. — Ну, а у вас как дела? Они зашагали к воротам. — За этот день в Клыково приехало почти семьдесят членов парда, — сообщил Никита. — Теперь мы совместно с охранниками Академии патрулируем улицы города по ночам. И, как оказалось, не напрасно. Кроме злой дней в Клыково появились и другие древние твари. Я понятия не имею, как называются многие из них. Но их тела состоят из дерева и жидкой грязи, а некоторые даже умеют летать. Ужас, выдохнул Тимофей. И ведь их становится всё больше. Это правда, но как я понимаю, это ещё не предел. Самое страшное ждёт нас впереди. На встречу им вышли двое охранников, но узнав парней, беспрепятственно пропустили их на территорию. проходя через ворота академии, Никита и Тимофей увидели Ларису Аркадьевну Аренскую на повышенных тонах беседующую с какой-то женщиной средних лет в длинном сером пальто. Её голову покрывала яркая цветастая косынка, из-под которой выбивались вьющиеся светлые волосы. А мне что теперь прикажете делать? Вопила незнакомка заломывая руки. Я отправила Антошу в академию по вашему приказу. Надеюсь, что вы его всему обучите, убережёте от неприятностей. И чем всё обернулось? Хорошо ещё, что муж пока не в курсе, что наш сын пропал. Он не пропал, а перешёл на другую сторону, Юлия Валерьевна. терпели, сказала Лариса Аркаевна. Испугался ответственности за свои проступки. Мой сын вовсе не преступник. До чего вы его довели в своей академии? Он уехал из дому хорошим, воспитанным мальчиком. Я буду жаловаться на вас королевскому заседаку. Тимофей понял, что из Санкт-Петербурга приехала мать Антона Сидачёва. Он даже уловил некое семейное сходство, цвет волос, овал лица. Послушайте, Юлия Валерьевна, старайся держаться как можно спокойнее, сказала Лариса Аркадьевна. Ваш сын жив и здоров. — Это самое главное. Мы обязательно найдем его. — И предадите суду! — истерично крикнула мать Антона. — Вот уж нет! Я никогда этого не допущу! Я сама найду его! Хотите вы этого или нет? Если потребуется, я обойду все закоулки этого проклятого городишки! Это небезопасно, особенно сейчас. Мне плевать! Это мой сын, и я не допущу, чтобы хоть один волосок упал с его головы! — Лариса Аркадьевна встретилась взглядом с Тимофеем и укоризненно покажала качала головой. В вашей гостинице ещё есть места? Ниунималась мать Антона. Я не уеду, пока не отыщу своего сына. Я постараюсь помочь вам с заселением, сказала Аренская. Тимофей и Никита двинулись дальше, а крики за их спинами лишь усиливались. Юлия Валерьевна была очень расстроена. Они шли по территории пандемониума, Наблюдая, как снег медленно ложится на крыши корпусов, газоны и лужайки, покрытие стадиона, всё больше родителей съезжается в Клыково со всего света, сказал Никита. Скоро тут и правду яблоку будет негде упасть. Их можно понять, ответил Тимофей. Они опасаются за своих детей, пущенное мясо. Неужели они не понимают, что могут стать лишь помехой? Многие из них обычные люди, не обладающие сотой частью той силы, которой обладают их дети. Обычные люди, повторил Зверев. Это самое главное их достоинство. Они переживают за всех нас, опасаются будущего, хотят помочь даже ценой собственных жизней. Не представляешь, что ждёт всех нас впереди. Да мы и сами об этом понятия не имеем. Это верно, согласился Никита. Ну, а ты как поживаешь? Что чувствуешь в связи со всем этим? Даже не знаю, пожал плечами Тимофей. В каком смысле? Не знаю, как описать своё нынешнее состояние. Я постоянно в какой-то растерянности, в размешательстве, в вечном беспокойстве за свою жизнь, ещё за жизни близких мне людей. Даже не представляешь, как мне это знакомо, кивнул Никита. Я не знаю, что меня ждёт. Огненный змей говорит, что я возглавлю его армию монстров. Но каким образом? По доброй воле я никогда на это не соглашусь. Значит, Впереди меня ждёт что-то, о чём я ещё даже не подозреваю. Огненный змей, древний мифический твар, верно. Не так давно я пережил нечто очень похожее и немного знаю о таких вещах. Демонам, подобным ему, всегда нужен наследник, некто одной с ними крови. Они могут возродиться даже спустя несколько поколений, вселившись в тело человека из своей кровной линии и уничтожив при этом его личность, заменив его сущность своей. Та история о тебе и твоём предке вспомнил вдруг Тимофей. А и как я сразу не догадался. Верно мыслишь, подтвердил Легастаев. Сильный колдун, основатель стаи оборотней, поклялся в момент своей гибели, что возродится в собственном потомке мужского пола и отомстит всем своим обидчикам. Но случилось так, что на протяжении семи поколений в его роду рождались одни только девочки. А потом на свет появился я. И получил не только способности оборотня, но и ворох диких проблем в придачу. Но как ты сумел выпутаться из всего этого? Ой, я и не сумел, тихо произнёс Никита, разглядывая падающие хлопья снега. Тимофей, не понимающий, на него уставился. То есть, ты ведь остался сам с собой? Не совсем. Геларион Черноруков всё же вселился в меня и натворил моими руками немало ужасных вещей, проговорил Никита. Но его сумели сдержать мощными заклятиями и особыми колдовскими ритуалами, а затем навсегда заперли во мне. Он положил ладонь себе на грудь, в моём теле, нарисовав на мне особую оккультную метку, сдерживающее заклятие. Я заполучил большую часть сил старого колдуна, но при этом он надо мной абсолютно не властен, хотя его дух сидит где-то внутри меня. "И что это за метка?" осипшим вдруг голосом спросил Тимофей. Никита молча закинул правую руку за голову и одним движением стящил с себя чёрную футболку, затем повернулся к Тимофею спиной. В свете уличных фонарей Зверев увидел между его лопатками крупную татуировку, состоящую из странного вида символов, на которой были изображены две пантеры, белая и чёрная. "И кто это сделал?" испуганно спросил он. "Кадиша де Луфуанта, болотная ведьма? Вот так запросто согласилась помочь тебе? Подробности я не знаю, но ей заплатили за помощь и очень неплохо". Хм, это многое объясняет. Но в моём случае этот вариант сразу отпадает. Кадиша исчезла, её дом пусто заколочен, никто толком не знает, что с ней случилось, но ясно одно: теперь она не скоро объявится в наших краях. Не вешай нос. Я уверен, что королевский изиг что-нибудь придумает, сказал Никита, снова натягивая футболку. Опыту в подобных делах у них явно побольше, чем у нас. Надеюсь, ты прав, вздохнул Тимофей. Повращавшись с Никитой, он пошёл к себе. Олег Стаев отправился в тренировочный зал, где у него была назначена встреча с сэнсэем Кенто. Когда Тимофей вошёл в комнату, Димка и Стас сидели на кроватях, а между ними суетилась мама Трофимова Светлана Петровна. Зверев удивлённо замер на пороге, наблюдая за её действиями. Женщина собирала в пакет грязные шмотки Трофимова, развешанные на спинках стула и кровати. Комната сияла чистотой. Так прибрано здесь ещё никогда не было. Ты что такой хмурый? спросил у Тимофея Димка. В твоём клубе богаче сегодня тараканов морит. Почему все думают, что я богат? удивился Тимофей. Что тут происходит вообще? Да просто решено немного у вас «Прибраться», — ответила ему Светлана Петровна. «И мы-то мы очень рады», — подхватил Димка. «За себя говори», — покосился на него Стас Кащеев. «Я, например, привык все делать сам». «Но мне это совсем не трудно, мальчики!» — воскликнула Светлана Петровна. «Тим, тебе постирать ничего не надо? Я сейчас как раз в прачечную иду». «Нет», — ответил Тимофей. «Я недавно там был». «Как хорошо, что мама тут». "Довольно, сказал Димка, откинувшись на подушку. Столько проблем отпало само собой. Стирка, уборка, глажка принялся я загибать пальцы Стас. Вот «Да ты так окончательно обнаглеешь. Вот только не надо мне завидовать, кланча, сказал Димка. Стас угрожающе прищурился. Если бы не присутствие твоей мамы, Я бы уже давно вытряс из тебя душу, сказал Кощей. "Мальчишки", вздохнула Светлана Петровна. "Режь бы вы дело вот со друг перед другом, слушал Куланчо. Давай мне тут не выделывайся!" Стас лишь презрительно фыркнул и отвернулся к окну. "Мам, давно хотел тебя спросить", обратился к матери Димка. "Мы ведь с Тимофеем с самого раннего детства дружим. Как получилось, что мы оба из первородных? Это же непростое совпадение". Непростое помолчав, ответила Светлана Петровна. Мои сын Гелина и Зверёвой давно знали о существовании друг друга, ещё и жили неподалёку. Я всегда подозревала, что рано или поздно наших мальчиков от нас заберут, поэтому мы с ней решили вас познакомить. Как-то изумился Тимофей. Мы же с Демкой и сами подружились. А ты помнишь, как именно это произошло, улыбнулась женщина. Тимофей напряг память. Димк тоже, а задачную нахмурил брови. Заинтересованный Стас не сводил парня с взгляда. "Нет, не помню", честно признался Тимофей. "Мы вот всю жизнь друг друга знаем, почти с младенчества", подтвердила Светлана Петровна. "Мы с твоей матерью и гулять на детской площадке вас выводили вместе. Вы тогда ещё едва ходить научились и в колясках вас вместе катали. Больше в нашем районе первородных не было". Поэтому мы с Ангелиной всегда очень тепло общались. Потом вы взрослеть начали и опять же на одних площадках играли, а потом и в неприятности вместе влезли. И точно, кивнул Димка. Так значит, всё было заранее предопределено? Я почему-то так подумал. Заранее, вздохнула его мама. На жаль только кое-что предвидеть нам было не дано. Может, Ангелина сейчас была бы жива? Тимофей помрачнел. Светлана Петровна закончила собирать Димкину одежду, попрощалась с мальчишками и вышла из комнаты. А ты откуда такой нарисовался, спросил Стас Кащейев у Тимофея. На тебе же лица нет. Тот ещё вечерок выдался. Сначала еле отбился от Германа Подольского и Таньки Купалы, ответил Зверев, плюхнувшись на свою кровать, а затем встретился с матерью змей. И произошло это буквально в паре метров от ворот нашей академии. «Они уж совершенно ничего не боятся!» Димка и Стас одновременно вытращили глаза. «Что?» — ошарашенно переспросил Кащеев. Мать уме здесь? Ты снова бродил по городу в одиночку, взвил Судимка. Сколько можно подвергать свою жизнь опасности? Это совершенно случайно вышло, принялся оправдываться Тимофей. Я провожал Лизу до дома, а кто пошёл провожать тебя? Никто ведь вас не было поблизости. Вот именно! В следующий раз возьмёшь меня с собой на свидание, заявил Трофимов. Хорошо, заверил его Тимофей. Только если пойдём в кафе, за твой ужин я платить не стану, вот солущ, сказал Димка. И как после этого верить парням? Стас сдавленно хрюкнул. Но погоди, посерьёзнел Кощейв. Как тебе удалось от них спастись? Когда Германа купала, на меня набросились. Кто-то начал по ним стрелять, сообщил Тимофей. Вот и пришлось отступить. А мать змей, она просто хотела поговорить со мной. Но это было ещё страшнее, чем стычка со освежевателем и его подручной ведьмой. "Ты что на от тебя хотела?" поинтересовался Трофимов. "Сказала, что когда-то любил огненного дракона, но он не отвечал ей взаимностью. А я на него похож, поэтому теперь она выбирает меня и тут уж мне не отвертеться". Димк хотел сострить, но передумал. Что-то в лице Тимофея заставило его замолкнуть. Она такая жуткая, тихо продолжил Зверев. Вы себе даже не представляете. Два человека в одном. Слышь ли бы вы её голос. Это будто и Ирина на в то же время уже и не она. Это ещё не глава ордена, а всего лишь его верховная жрица, пробормотал Стас. Что тогда говорить о самомогненном драконе? Казается мне, впереди нас не ждёт ничего. хорошего